Глава 56. День свадьбы начался для меня затемно с посещения кухни. Почти два часа я покрывала готовые бисквитные торты розочками и листочками, пробовала соусы к мясу и следила за набивкой тарталеток салатом. Стол для завтрака должен быть так же шикарен, как и для свадебного обеда. Для развлечения гостей пригласили местных певцов-музыкантов, для девушек — тётку Марефу с её лучшими сказками, для женщин постарше — устроили что-то вроде отдельной гостиной со сладким столом. Бывшая нянька Сейда Дайма лично отслеживала обустройство места для солидных дам, тяжком вытирая слёзы. Сейдом я столкнулась у себя в комнате. Солдат на входе, который так и стоял, оберегая мой покой от случайных гостей, даже не предупредил меня, скотина. Хотя он солдат, а Сейд — Тирк. Служивого можно понять. Сейд стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу. Резко повернулся, когда я распахнула дверь. — Лейна! — Светлого дня, Тирк Сейд. Не подходи. Я заору так. — Ладно, ладно. Я понял. «Что нужно?» «Лейна, я не понимаю, что тебе не хватает? Ну, за что ты меня отталкиваешь? Ты же знаешь, я люблю тебя!» «О, как любит он!» «Тирксейд, а давай я тоже замуж выйду? Ну, ночь буду с мужем спать, ночь с тобой. Всем весело и хорошо станет». «Лейна, ты женщина!» «И что, должна терпеть в своей кровати женатого мужика, который даже не предупредил, что скоро женится?» который ухитрился поставить в неловкое положение не только любовницу, но и жену будущую, который ведёт себя как скотина и в день свадьбы припёрся к бывшей девушке выяснять отношения. Ты, дорогой, или крестик с ними, или трусы надень». Похоже, он слегка растерялся от моего напора. «Какой крестик, Лейна?» «Это поговорка из моей страны, Тирксейд, но рассказывать и объяснять я тебе ничего не буду». Я подошла к дверям комнаты, открыла их нараспашку и, на всякий случай, выйдя в коридор, сказала. «Убирайся отсюда! Это замок твоего отца, и эти комнаты мои, иначе я съеду сегодня же, и вряд ли папа тебя похвалит!» «Закрой дверь, Лейна! Давай просто поговорим!» «Убирайся! Мне не о чем с тобой говорить! Ну, живее! У меня еще дел куча!» В коридоре появился тир с матюш увидев меня, стоящий возле дверей своих покоев, подошёл, заглянул, укоризненно покачал головой. сеет тебя отец ищет!» Ушли. Я захлопнула дверь и закрыла её на засов. Меня слегка потряхивало. Не хотела я этого разговора. Самое отвратительное, что мне, пожалуй, придётся просить Цертиуса забрать меня в столицу. Как мне надоело жить в случайных местах и терпеть бесконечные ремонты. Когда уже у меня будет свой угол, где никто не достанет? Лацита Тиргус не вечный, он не дряхл, но стар. Сколько он ещё протянет до того, как передаст власть Сейду? И что? Я так и буду бодаться с ним? Он никогда не будет считать меня ровней, а жить любовницей при богатом мужике так себе радость. Пришла Шалина. Принесла воду обмыться. Да и голову пора мыть, а то до полудня не высохнут волосы. После кухни я вся была пропотевшая и уставшая. Вымылась и, наказав разбудить себя за час до полудня, легла подремать. Платье на свадьбу я выбрала достаточно простое. Ни к чему привлекать лишнее внимание. И так сплетен обо мне более, чем достаточно. Сам обряд проходил в огромной, почти пустой комнате. Что меня удивило больше всего — закрытые окна. Полумрак и несколько десятков свечей, которые шли, очерчивая с двух сторон дорожку от дверей. Еще очень ярко с помощью свечей и факелов был освещен дверной проем. Все гости расселись на скамье вдоль этой светящейся дорожки. Чем-то напоминало католическую церковь. Только там светящиеся витражи и красиво, а здесь мрачно и непонятно. В самом конце прохода ждал мужчина. Думаю, это и есть тот самый основатель, брат Аграус. Из-за темноты, хотя и сидела в первом ряду, я не могла сказать, как он выглядит, и просто помирала от любопытства. Когда на пороге возникла пара, они задержались в свете огней факела и дали возможность всем гостям рассмотреть себя. Надо отдать должное, очаровательная белокурая невеста в голубом платье и мужественный Сеит в костюме синего бархата смотрелись отлично. Тихо-тихо вступили нежные женские голоса, выпивая слова на незнакомом мне языке. Слуги резко погасили факелы, освещавшие двери, и всё внимание гостей сосредоточилось на паре. Молодые прошли по дорожке к тёмной фигуре, одетой в довольно простой балахон, и брат Аграус начал говорить. Ну, что можно сказать? Прекрасный голос, бархатный и завораживающий. Слова о том, что доброта и свет в душе дороже богатства, пожелание сохранить чистоту помыслов и прочее. Весьма благостно, но ни слова о Боге. Скорее, смысл сводился к тому, что божественная частица живет в каждом из нас, и важно сохранить ее, не обременяя душу подлостью, жадностью и коварством о том, что они должны идти по жизни, оберегая друг друга и защищая. «И пусть свет вечно озаряет ваш путь!» А потом случилось то, что заставило меня подскочить на скамейке и зажать себе рот, чтобы не закричать. Над молодыми зажегся огромный, больше двух метров в диаметре, светящийся круг, и свет больше всего походил на электрический». Тирс, мать уж, потянул меня за локоть и заставил сесть на место. Но вскочила я не одна. Многие женщины и девушки ойкали, да и не все мужчины молчали. В зале поднялся гул голосов. Все, начиная от Цертиуса и заканчивая самыми бедными из приглашенных гостей, поспешили к молодым, вроде бы, поздравить их. Но я видела, как почти каждый старался задержаться в освященном круге. Я дежурно улыбнулась, пожелала им счастья и света в душе и постаралась выбраться из толпы. Мне обязательно нужно было поговорить с братом Аграусом.